«Я искренне снимаю перед вами шляпу, дорогой друг, как перед человеком, который способен подняться выше своей природы, хотя бы и ненадолго. Но в одном вы остались прежним стариной Ватсона. Вы понимаете, как хороши могут быть люди, но так и не постигли, насколько они могут быть мерзки». Я молча почти с испугом уставился на него. «Не то, что здесь было так уж много мерзости, «Если хотя бы половина того, что мы слышали о лорде хали правда», – продолжал Холмс. Он стал и принялся раздраженно ходить по кабинету. «Кто свидетельствует, что Джори был со Стивеном, когда тот ломал дверь?» «Естественно, Джори. Естественно, Стивен. Но на этом семейном портрете еще два лица. Одно принадлежит Уильяму, третьему брату. Вы согласны, Лестрейд?» «Да», – сказал тот. «Если дело обстоит именно так...» Уильям тоже принимал участие. Он заявил, что находился на середине лестницы, когда увидел их обоих. Причем Джори был чуть впереди. «Очень интересно». У Холмса сверкали глаза. «Стивен ломает дверь, естественно, потому что он моложе и сильнее. Значит, надо полагать, что просто под действием момента силы он должен был ворваться в кабинет первым. Однако Уильям, стоя на лестнице, видел, что первым вошел Джори. «Почему так, Ватсон?» Я только недоуменно покачал головой. «Спросите себя, чьим показаниям и только чьим показаниям мы можем доверять безоговорочно?» Ответ. Единственный свидетель, который не был членом семьи, слуга Ахала, Оливер Стэнли. Он подошел к перилам галереи в тот момент, когда Стивен врывался в комнату. И так оно и было, потому что Стивен в тот момент был один. Уильям же, который со своего места на лестнице видел лучше, заявляет, что видел, как Джори заходит в кабинет впереди стивен Уильям сказал так, потому что заметил Стэнли и знал, что он должен сказать. «Все сводится вот к чему, Ватсон. Мы знаем, что Джори был внутри комнаты, поскольку оба его брата свидетельствуют, что он находился снаружи. Возникает по меньшей мере противоречие, но то, что, как вы заметили, их показания прекрасно вяжутся между собой» предполагает наличие чего-то более серьезного. — Сговора? — уточнил я. И... — Именно. Помните, я спрашивал у вас, Ватса, верите ли вы в то, что они просто молча разошлись из гостиной в разные стороны, когда услышали щелчок замка в кабинете? — Да, припоминаю. — Все четверо. Он взглянул на Лестриде, который кивнул, затем снова на меня. — Мы знаем, что джорри должен был выскочить и побежать сразу после того, как отец вышел из гостиной чтобы попасть в кабинет раньше него. Но все четверо членов семьи, включая леди Хал, настаивают, что еще оставались в гостиной, когда лорд Хал заперся в кабинете. Убийство лорда Хала – дело рук всей семьи, Ватсон. Я был слишком ошеломлен, чтобы что-нибудь сказать. Я взглянул на Лестрейда и заметил на его лице выражение, которого никогда не видел на нем ни до, ни после того, какой-то угрюмой усталости. Что их может ждать? – почти добродушно спросил Холмс. Джори, конечно, повесят, – ответил Лестрей. Стивен получит пожизненное заключение. Уильяму Халлу тоже могут дать пожизненное. Ну, скорее, 20 лет в Ормудс-Крабс. Своего рода погребение заживо. Холмс нагнулся и потрогал холст, натянутый между ножками кофейного столика. Оздался этот странный звук, похожий на скрижащующее мурлыканье. «Леди Халл», — продолжал Лестрей, — «может рассчитывать на пять лет в Бичвуд Маннах, которым заключенные называют между собой сифилисным дворцом. Хотя, познакомившись с этой дамой, я склонен подозревать, что она найдет другой выход. Скорее всего, опий своего мужа». «А все потому, что Джори Халлу не удался чистый удар», — заметил Холмс со вздохом. «Если бы старик умер молча, все бы было замечательно. Джори ушел бы, как предположил Ватсон, через окно, прихватив с собой холст, разумеется, не говоря уже о ложных тенях. Вместо этого он переполошил весь дом. Все слуги сбежались, рыдая над мертвым хозяином. Семья в расстройстве. Как шатко оказалось их везение. Далеко ли был констебль, когда Стэнли вызвал его? — Ближе, чем вы полагаете, — ответил Лестрель. Сразу же прибежал. Он проходил мимо и был у ворот когда услышал крик из дома. Их везение действительно оказалось шатким. — Холмс, — спросил я, чувствуя себя немного увереннее в своей прежней роли, — откуда вы знали, что Констебель оказался так близко? — Святая простота, Ватсон. В противном случае, пока слуги бегали бы за полицией, семья успела бы спрятать холст и тень. — Они могли спрятать холст и тень, — вдруг произнес я. Холмс повернулся ко мне. — Да. Лестрид поднял брови им пришлось выбирать, пояснил я. Времени оставалось только на то, что либо сжечь новое завещание, либо избавиться от декораций. Конечно, этот вопрос стоял только перед Стивеном и Джори, когда Стивен ворвался в дверь.